Шекхам Флоус снова выседал за преподавательским столом и мягко улыбался, приветствуя каждую вошедшую адептку. «Ну а теперь, когда все в сборе, мы сможем, наконец, обсудить ваши успехи!» — произнес он, обводя всех взглядом. По сравнению с прошлым разом ряды учащихся поредели. Так бывало всегда. После первого занятия отсеивались те листе кто не считал предмет интересным для себя лично, а не магия не входила в цикл обязательных к изучению дисциплин. Но мне нежданно негадано занятия пригодились. Еще бы. С первого раза мне удалось не только крепко привязать к себе допельгангер, но и сродниться с ним в важный момент настолько, что я стала пантерой, а пантера мной. Однако задавать вопрос при всех в мои планы не входило. По клому Хольму и так разнеслись слухи, что я каким-то образом попала в команду дознавателей столицы. А так как это считалось прямым путем в тайный департамент, то шепотки за спиной имели ярко выраженные шлейф злобы и зависти. Поэтому пришлось слушать тех адепток, что рассказывали о первых шагах в анимагии. Признаться, это было очень полезно. Я даже начала делать пометки грифелем в тетради. Некоторые девушки достигли больших успехов. У одной из фей даже появилось сразу два допельгангера в виде пушистых зайцев с коричневыми ушами, но никто не говорил, что мог слиться со своим зверем в одно целое. Пусть и на мгновение. «На сегодня все». «К следующему занятию я каждый из вас пришлю на личный аудиовизуальный экран заклинание, подходящее к вашему зверю». Закончил грант-преподаватель и устало потер переносицу. Я почему-то решила, что последние дни у него выдались не из легких, но никак не смогла бы объяснить возникшее ощущение. «Странно. Меня вообще не спросили об анигер Словно гранда Флоуса посетил приступ забывчивости. Или я вдруг стала невидимой для окружающих? — А вы, Регина, останьтесь на пару минут, — будто подслушав мои мысли, сказал Флоус. — Подойдите ко мне. Не помешает кое-что обсудить. Сзади снова возникла возня и шелест тетрадных листов. Наверняка одна из девиц нарочно возится с ученической папкой, чтобы задержаться и попытаться подслушать. Но Флоус при всей своей мягкости и деликатности терпеливо выжидал, пока она закончит и уйдет. Любопытной не оставалось ничего, кроме как поторопиться. «Рассказывайте. Думаю, ваш опыт отличается от того, которым делились сотоварки». Он скрестил руки и колени и приготовился ждать. Я рассказала почти все, опустив некоторые аспекты зеркального ритуала, вернее, умолчав о нем вовсе. «Вас ничего не смутило в имени Доппельгангера?» Флус задумчивости обвел взглядом актовый зал, в котором проходили занятия. «Кроме того, что пантера, как вы ее называете...» Вообще назвалась именем собственным. Я пожала плечами. «Это же анаграмма!» Терпеливо пояснил Флоус, смотря на меня, будто ожидал, если не удивление, то хотя бы какой-то реакции. Однако я лишь кивнула. «Да, это необычно. А так не должно быть?» «Не надо будет кое-что проверить». Но думаю, что это не очень обычный случай. Вы знаете, Регина, что в ламеях течет кровь древних, как и во мне, как и в жилах обоих проректоров. Поэтому звери слушаются нас. Но вот загвоздка. Еще не было случая, чтобы те говорили с нами. В древней магии разговорам не уделяется достаточно внимания. В магии истинных, напротив... Флоус сделал паузу и наклонил голову, чтобы внимательнее следить за мной. «Мне уже говорили, что, возможно, я дочь одного из них, но обычно отцы, если они живы, проявляют себя раньше, чем пришлая доучиться до четвертого курса». Грант вздохнул и обвел взглядом пустые ряды актового зала. «Никто из истинных не станет афишировать свое родство с Ламией. Уж извини, дорогая, твоя раса считается грязной и низкородной. Вот гарпии, фии или саламандры — дело иное. Ладно, можешь идти. Я покопаюсь тут в старых книгах». Кивнул он, снова наморщив лоб. Теперь морщины на лице Гранда стали выделяться еще резче. И да, Регина, будь осторожна. Нардик Стэнсон, а не секрет, что вы не нашли общего языка, очень злопамятен. Он еще не раз попытается подставить тебя. Так что мой совет — найди покровителя среди тех, кого он опасается. Ты понимаешь, о ком я говорю? Конечно, я понимала об истинных но в данный момент угроза со стороны второго проректора казалась мне менее реальной чем со стороны неизвестного зла таящегося за воротами клом Хольма. попрощавшись с грандом флоусом и поблагодарив его за заботу и советы я направилась навстречу со своей подопечной